23 двадцать третья. Пламя вчували длинными языками, поднималось до потолка. «Еще злее мороз будет. Сильная тяга завсегда на мороз», — сказал Федор, подбрасывая дрова. Росин облачился в медвежью шкуру, вышел из избушки, хватил морозного воздуха и замер, боясь еще раз вдохнуть. «О, видно за пятьдесят». Даже кедры и те покрякивают Молчаливо и пустынно тайга На деревьях тяжелая кухта Снег набился между хвоинок и смерся Образовав пудовые навалы, согнувшие ветки Сухой, белесый от мороза воздух, как песком, драл горло Пропали следы горностаев. Зверьки теперь промышляли мышей под снегом, не выходя на мороз. Росин подставил колобазу с укостя обломок дерева, влез по нему и набрал в небольшую корзинку рыбы, сушеного мяса и ягод. С тех пор, как стали ходить сюда, чтобы брать, а не класть, уже не ели до высота. В нескольких шагах от двери избушки, воткнутом в сугроб калу, столиком был укреплен кусок толстой еловой коры. Посиневшими пальцами Росин отщипнул кусочек сушеного мяса и положил на кору. Продукты Росин отнес в дальний от чувала угол, всегда белый от инея. Повесил на протянутые под потолком жердину медвежью шкуру, поставил на угли глиняный горшок с водой и сам сел к чувалу, Ожидая, когда закипит вода Ты чё такой хмурый, Фёдор? Не, вот у меня колхозный лежит После промысла бригада Нашу рыбу ловить начнёт на озере, под льдом Сетью, может быть, а не неводом? Усомнился Росин Неводом По прорубям жерди с верёвками пропускаем под льду А потом и невод весь тянем. Так вот, в этом неводе дыра с прошлого года осталась Как раз в самой мотне «Неужто ребята не посмотрят? мука ка такой лёд зазря долбить!» «Как же не посмотрят? Посмотрят, наверное!» Фёдор подсел к окошку и принялся осторожно соскабливать ножом иней с льдины. «Ах, как скучно, однотонно тянется время!» – подумал Росин, глядя на Фёдора. «Вот он скаблит льдину, потом перейдёт к лодке» также неторопливо будет строгать ее Потом я буду строгать Потом обед Потом опять строгать Потом спать И так изо дня в день Росин взял глиняную сковородку Насыпал на нее рябины И поставил на угли Где-то ведь живут люди Что-то творят, строят А мы здесь, как дикие звери Существуем почти без всякой пользы «Только и забот, как бы. Не помереть с да не замерзнуть. Что это, работа?» А Росин посмотрел на стопы исписанной бересты. «Будь все нормально, ее можно бы сделать в десять раз быстрее». Росин обжарил рябину, сыпал в маленькую деревянную ступку и принялся толочь, готовя суррогат кофе. скуку у нас тут, Федор, как в тюрьме. Даже, наверное, хуже». «Не mm -hmm. знаю». Не был там. Из нашей деревни никто там не бывал. Помолчали. Последние деньки мне есть умение, газеты идут. Скоро все, и почтальон начнет ходить мимо. Ни газет мне не будет, ни писем. Там я помер. Опять помолчали. «А почему ты пса Юганом назвал?» Зевая спросил Росин. «С Югана он у меня. С реки. Слышал, поди?» «Как же знаю. Вопь течет». «Так я его у юганских хантов взял. Чинком. Дельный пес. Хоть лося, хоть медведи держит. И по белке хорош. Засиделся, поди. Все собаки на промысле, а он на привязи». Неужели никто не догадается с собой взять Ему ведь на привязи Что нам тут без дела Федор, сколько лет ты промышляешь? Много Отец-то не своей смертью помер Вот с измальства и пришлось вместо него Как не своей смертью? Ездил тут раньше купец один Товар на пушнину менял Жадный, говорят, был, да нельзя. Увидит Беричью шапку брошенную Собаки играют Так и ее возьмет Собака отнимет Но Раз приехал еще до промысла Товар в лоба спрятал Сторожа нанял Говорит мужикам А по-русски сказывают Плохо говорю Толкует, чтобы на промысел взяли Сам, мол, пострелять хочу С отцом моим просится Тот тогда больше всех промышлял Пошел с ним отец. Так он ни одной белки не добыл. В избушке сидел. А отцу что? Сиди, твое дело. И так возами возишь. Потом отец берлогу нашел. Обрадовался он. Убей, говорит. Домой приедешь, много пороху дам. А сам что придумал? С ума, что ли, от жадности сошел? Ночью разрядил у отца патроны. Пороху отсыпал. Только чуть под пулями оставил Утром отец пришел на берлогу Шпок Хлопок легкий Медведь на него Сграбастал Остался отец возле берлоги А тут по следу пришел Поглядел, лежит отец Снег в крови Забрал отцову пушнину На нарточке и в деревню По старому следу Говорит, схоронил Медведь заломал Поменял скорехника товар и уехал. А мужики в скорости отца нашли. Не убил его ведь медведь до смерти. Года два еще дома лежал. А тот больше не приехал. Жалел отец. Хотелось ему с ним свидеться. Я тоже не дождался. Конец купцам пришел. Прозевали. Спохватился Росин и торопливо пробрался через дрова к двери. Приоткрыл ее и поманил Федора. Давай быстрей. На кормушке из толстой еловой коры столпотворение Серые синицы и гаечки, отгоняя одна другую, подскакивали к твердому кусочку мяса, воткнутому в дырку И отщипнув, тут же отлетали Одна синица схватила весь кусочек, спешно порхнула с ним в кусты и пропала Другие синицы, увидев, что мяса больше нет, тут же успокоились и разлетелись Две бородатые физиономии убрались за дверь Однажды Росин вошел в избушку, держа в руке маленькую елочку Сегодня во всех домах елки пусть и у нас будет А вечером, к удивлению Федора, к двум стоящим у праздничного стола корягам Он притащил третью А это по что? Пускай стоит, что тебе жалко? Недолго просидел Федор за новогодним столом Поужинал, встал и ушел на нары Лежал он тихо, но Росин слышал, что не спит Уснул только после полуночи А Росин еще долго сидел и ждал, когда отсюда Новый год дойдет в Москву к Оле Даже Новому году на это надо три часа На другой день Росин, как обычно, взял нож и подсел к лодке Но Федор остановил его «Погляди!» ножа скоро половина останется Вон как сточили Этак мы нож наперед сточим, чем лодку сделаем Где можно выжигать надо Посреди избушки в лодке задымил маленький костер Федор поддерживал ровное пламя А Росин протирал борта мокрым мхом и счищал нагар Когда Федор передвигал костер на другое место За новым занятием быстро прошел день Верхние языки пламени в чувале почти вылетали в трубу Даже сквозь толстые стены было слышно, как трещали на морозе деревья Ночью, зябко поеживаясь, Федор слез с нар, подбросил дров в чувал И накрыл спящего в Росина медвежьей шкурой Ты чего? Сквозь сон спросил Росин Сегодня же твоя очередь под шкурой спать Лежу, лежу Я у Чувала посижу, что-то не спится. Федор, придерживаясь за стену, без костылей подошел к Чувалу и присел на корточки, вытянув к огню руки с растопыренными пальцами. Что это окошко больно просветлело? Сполохи, должно быть, вовсю играют. Он встал, открыл дверь и выглянул наружу. Вадя, посмотри-ка, полохи, ночи... За зиму первый раз такие О -о -о. Русин зашуршал сеном И, кутаясь в шкуру, тоже выглянул и замер Вся северная сторона неба Пылала разноцветными огнями Небосвод лезали громадные красные языки То слева, то справа вспыхивали яркие полосы Одни пропадали тут же Другие держались долго, переливаясь малиновыми, желтыми, зелеными оттенками Этих красок хватило бы, наверное, на миллион радуг. Вдруг все пропало, черное небо, и вот на нем одна за другой повисли громадные сине-зеленые сосульки. Должно быть, к полуночи время. Ишь, разыгрались. Смотри, сколько света. А небо совершенно черное. И все звезды видно. То светло, а там от полохов завсегда темень. Какая же красота, Феодор. Не знаю, с чем можно это сравнить. Прикрой дверь. Холодно напустим. Да ладно, не замерзнем. Держи край шкуры. Ты смотри, что делается -то. В небе необычное движение. Появились цветные лучи. Вот они смешались, и вместо них вспыхнуло зеленоватое облако мелкой фосфорной пыли. Я уже видел что-то подобное. — мелькнуло в голове Росина. — Да, вспомнил, во время грозового разряда, весной. Фосфоресцирующее облако погасло. На мгновение небо стало опять сплошь чёрное. Затем небосвод засветился, будто где-то за горизонтом раскинулся большой, залитый огнями город. Замерцало над головой И через все небо протянулись громадные, тяжелые занавеси, сотканные из сверкающих лучей. Они колыхались, и по ним перекатывались крупные, мягкие складки, то красные, то лиловые, а вот уж и не скажешь какие, всех оттенков. А вдруг полыхнуло зеленоватое пламя, холодное, как свежий скол льдины. Стало так светло, читать можно». Пламя сменилось мелким голубым дождем, а из-за горизонта метнулись к северной звезде ярчайшие лучи беззвучного, но грандиозного салюта. Все замерло. Темно и на земле, и в небе. Куда-то снизу стремительно пронесся луч Пропал И вновь на черном небе целая симфония цветов Как будто где-то закружился волшебный шар Собранный из всех бриллиантов мира И этим чащееся по небосводу лучи Огонь его бесчетных граней. Шар замер Лучи остановились, потускнели, и в небе вспыхнул кроваво-красный пожар. Все шире, шире охватил все небо, все горит.